один против 11. Ухарка фригоза подслушала разговор наместника с вороной весть о том что дуболомы урфина джуса будут сражаться с бойцом освободительной армии мгновенно разнеслась по окрестностям за громадными камнями окружавшими площадку прятались мигуны и мигуньи отовсюду выглядывали часто мигавшие глаза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 «Сердце, мое сердце!» Капрал Эльвит издал торжествующий рев, которому вторили злобные вопли Энкина Фледа. «Бей его!» — кричал флет «Расправься со страшилой! Убей фельдмаршала! Хватай девчонку! Она фея! Она у них самая главная!»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 от врагов.